Вторая половина 60-х годов отличалась тем, что все новые формы рок-музыки, и особенно те, что возникли в условиях калифорнийского и лондонского андеграунда, ассоциировались с движением хиппи, а сама рок-музыка стала мощным явлением контркультуры. 1969 год стал ключевым, если не итоговым в ее развитии. К этому моменту рок-фестивали стали частым событием в Соединенных Штатах. Их просветителями были огромные группировки, общины хиппи, мигрировавшие с места на место. Проходили такие фестивали по-разному, в смысле качества музыки и организации. В большинстве случаев концерты заканчивались беспорядками. Так, в Палм-Спрингс, в Калифорнии, куда съехалось свыше 25 тысяч человек, Полиция не справилась с толпой, не попавшей на концерт, в результате чего возникли погромы витрин магазинов, перестрелка, драки с полицией, давка и прочее. В результате 250 человек было арестовано, 146 попали в больницу, двое были убиты. Похожие беспорядки наблюдались в 1969 году на рок-фестивалях в Балтиморе, в Британской Колумбии в Ньюпорте, в Денвере. Частые сообщения о таких беспорядках в американской прессе вызывали общественную волну возмущения. В сознании среднего рядового американца слово рок стало все больше ассоциироваться с хулиганством и беспорядками. Это привело к антирок-настроениям в праворадикальных кругах США и особенно в среде полицейских, для которых хиппи стали своего рода врагами, длинноволосыми, нечесанными свиньями. Перед организаторами таких фестивалей вставала проблема более профессионального подхода ко всем аспектам проведения массовых рок-мероприятий. Вудстокский рок-фестиваль 1969 года стал самым большим, самым внушительным с музыкальной точки зрения и, пожалуй, наиболее четко организованным. Он вошел в историю рок-культуры как событие, замкнувшее предыдущий период ее развития. В Советском Союзе в то время мы жили за плотным железным занавесом и ничего не могли знать об этом фестивале. Слухи о нем и записи, сделанные там, дошли не сразу – до наиболее фанатичных собирателей информации. Фильм о Вудстоке мне удалось посмотреть лишь через несколько лет в условиях подполья, а подробности о нем я вычитал из зарубежных изданий еще позднее. В городке Вудсток, находящемся в 110 милях от Нью-Йорка, мне удалось побывать в 1989 году. Там до сих пор гордятся тем, что название их города стало известным во всем мире. Но сам фестиваль проходил не на его территории, а неподалеку, на открытой сельской местности, на земле, в то время принадлежавшей фермеру по имени Макс Язгур. Менеджеры заплатили ему 50 тысяч долларов за использование 600 акров площади его фермы. Несмотря на попытки протеста против такого проекта со стороны других обитателей района, напуганных свидетелями о безобразиях на предыдущих рок-фестивалях, сделка состоялась. Организаторы, имевшие солидную финансовую поддержку, подписали контракты с будущими участниками, обеспечив высокий музыкальный уровень мероприятия. Были учтены вопросы безопасности, наняты специальные подразделения, поскольку нью-йоркская полиция отказалась принимать в этом участие. В какой-то момент возникло напряжение, так как вместо планируемых, 150 тысяч зрителей нахлынуло порядка 400 тысяч. Вокруг были разбиты палатки. Многие из прибывших жили просто на земле. Дороги вокруг были полностью забиты транспортом. Никто не соблюдал никаких правил, знаков, запретов и ограничений. Зато вопросы снабжения продуктами и водой, а также сантехнические проблемы были решены на должном уровне. Были построены ларьки и передвижные туалеты. Когда начались выступления, стало невозможным следить за проникновением безбилетников на огромную территорию, окружающую сцену. Народ стали пускать бесплатно. Перед началом представления на помост попросили выйти фермера, хозяина земли и сказать приветствие. Этот немолодой американский крестьянин, не предполагавший, что ему придется в жизни увидеть такое, сказал сидящий на земле массе народа приблизительно следующее. Вы самая большая группа людей, собравшаяся когда-либо в одном месте в одно время. Вы должны доказать миру, что полмиллиона молодых людей могут, собравшись ради музыки и удовольствия, не иметь ничего другого, кроме музыки и удовольствия. В основном так оно и произошло. Вудсток не оставил после себя скандальной репутации. Наоборот, он стал символом единения людей одной идеологии, единой культуры. Он показал реальность того, что позднее было названо как «нация Вудстока». Конечно, не обошлось без проблем прежде всего с употреблением наркотиков. Двое человек умерли от передозировки, но зато во время фестиваля появились на свет трое новорожденных. Сейчас, по прошествии времени, когда участники Вудстека стали не просто звездами, а легендами, трудно представить, в каком соотношении по степени популярности были они тогда. Довольно неожиданно смотрятся данные о вудстекских гонорарах некоторых артистов и групп. Приведенные в периодическом издании Варьете, освещающем жизнь шоу-бизнеса. Самый большой гонорар 18 тысяч долларов получил Джимми Хендрикс со своей группой Experience. 15 тысяч долларов группа Blood, Sweet and Tears. 10 тысяч долларов Джоан Байес и группа Credence Cleavata Revival. Казалось бы, одинаковые по стилю и популярности группы «The Jefferson Airplane» и «Grateful Dead» ценились тогда по-разному. Одна получила 7500 долларов, а другая – 2500 долларов. Гонорар Дженнис Джоплин составил 7500 долларов, «The Who» – 6250 долларов, а индийского мастера игры на ситаре Рави Шанкара – 4500 долларов. Совершенно забытые впоследствии исполнители получили тогда большие деньги. Те, кто прославили Вудсток, Карлос Сантана или Джо Кокер выступили за гроши. Зато для них, как и для многих других, этот фестиваль стал взлетной площадкой к звездной популярности на долгие годы. Но уже на грани 60-х и 70-х годов происходят события, зреют процессы, не позволяющие больше отождествлять рок-культуру с движением хиппи. Во-первых, сами хиппи несколько разочаровываются в своих рок-кумирах. Дело в том, что успех сыграл злую шутку со многими музыкантами, сделав вчерашних простых парней миллионерами, изменив их психологию, а постепенно и музыку. Преуспевание и богатство рок-идолов трудно было скрыть а это никак не вязалось с представлениями и идеалами детей цветов, стоявших на позициях антинакопительства. Некоторые популярные рок-группы, почувствовав опасность потери своей аудитории, стали практиковать бесплатные благотворительные концерты, но это, в принципе, ничего не изменило. В то же время в молодежной среде наблюдается явное разочарование и самим движением хиппи, Лозунг «Мир и любовь», христианско-буддийские идеалы, пассивный протест против буржуазных норм жизни, исповедуемые истинными хиппи, зачеркиваются агрессивностью, наркоманией, актами насилия на рок-концертах. Одним из символичных событий, вошедших в историю рок-культуры, стал концерт группы Rolling Stones на стадионе Виллотреке в Сан-Франциско в декабре 1969 года. Он как бы подвел условную черту под эпохой 60-х, обозначив начало спада активности вудстакского поколения хиппи. Это было рекламное бесплатное выступление перед громадной толпой. Вдоль сцены помоста расположились рокеры-мотоциклисты, называющие себя «Ангелы Ада». Их якобы пригласили участники группы и попросили охранять помост от фанатов. И вот когда Мик Джегер начал петь песню «Симпатия к дьяволу», Ангелы ада забили до смерти ногами и палками молодого негра, очевидно пытавшегося прорваться к сцене. Все это происходило на глазах пассивной аудитории, продолжавших играть музыкантов и кинематографистов, снимавших рекламный фильм. Этот случай, получив широкую огласку, вызвал возмущение в обществе и подействовал несколько отрезвляюще на молодое поколение.